Судебное расследование происходило в холле киноконцертного зала Глинкаэмпа. На местах для зрителей я заметил дюжину или около того бездельников из разряда тех, кому совсем нечего делать. Деланий поселился здесь недавно, и его практически никто не знал в Глинкаэмпе, так что его смерть никого не заинтересовала. Я вошёл в холл без пяти минут 11. Минутой позже в зал вошла Хилда. Её сопровождал довольно молодой, хорошо одетый мужчина, который был мне совершенно незнаком. Она подошла ко мне и представила незнакомца. Им был Георг Маклин, адвокат Дейлани, который приехал из Лос-Анджелеса. Маклину было приблизительно 38 лет, он был небольшого роста, Его лицо было выразительным, а глаза темными. Когда мы пожали друг другу руки, он сказал, «Это не продлится долго. Я говорил с коронором, он даже не будет расспрашивать у миссис Делани. Это была хорошая новость. Я очень опасался, что Стрикланд будет допрашивать ее, а она вполне могла ляпнуть что-нибудь не так». «Ровно в одиннадцать...» В зале появились шериф Джефферсон и доктор Малларк. Они пожали руку Хильде, кивнули мне и Маклену и уселись в первом ряду. Вошел Джо Стрикланд и уселся за стол в середине зала. Это был толстенький коротышка лет семидесяти, весь переполненный сознанием значительности своей должности, но без малейших признаков интеллигентности. Он тут же открыл разбирательство. Встал шериф и нарисовал общую картину произошедшего, рассказав, как он обнаружил Дэлани лежащим на полу возле телевизора. Он сообщил также и то, что я позвонил по телефону и вызвал его на место происшествия. Сказал шериф, и о снятой с задней стенки телевизора. Шериф заверил Стрикленда, что нет никаких оснований думать Будто смерти дело не вызвано чем-либо злым умыслом. Он также сообщил, что доктор Маллард придерживается того же мнения. Затем Стрикленд вызвал доктора Малларда. Док уселся напротив него, весьма довольный собой. Он полностью подтвердил сказанное шерифом и заверил коронера, что в ней всякого сомнения, это был несчастный случай. и смерть Деллани вызвана смертельным разрядом электрического тока. Он отметил, что Деллани сидел в металлическом кресле и не имел никаких шансов выжить, если пользовался металлической отверткой. Джо делал умный вид, грыз ногти, задал несколько ничего не значащих вопросов, поблагодарил врача и вызвал меня. Его первые слова убедили меня, что моя партия на 3/4 выиграна. Не можете ли вы сказать мне, мистер Риган, как вообще мог произойти подобный случай? Он говорил уже о несчастном случае. Теперь всё зависело от моего заявления. Я подошёл к столу Стрикленда и нарисовал блок-схему телевизора, особо выделив низкочастотную часть усиления звука. Небышая обложность отвёртка за карача от высокого напряжения на кинескопе и человеку, сидящему в металлическом кресле, грозит неминуемая смерть. Я упомянул, до какой степени дела не хотел увидеть этот фильм. Такие случаи происходят довольно часто, мистер Каронер, заверил я. Люди не отдают себя отчёта насколько пасс напрочь его влезать в телевизор, не зная его. Так случилось и с мистером Дейлани, да ещё его индивидуальное кресло у него не было, никаких шансов. Набросок, который я сделал, оказался весьма полезен. Это было, по крайней мере, то, что Стрикленд мог рассмотреть и даже понять. Я чувствовал, что практически убедил его. Когда он поблагодарил меня за чётки чертёж и за объяснения, которые я дал. Когда я садился, коронер посмотрел на Маклина и спросил: "Не хочет ли тот что-нибудь сказать?" Тот ответил отрицательно, и дело было закончено. Стрикланд долго грыз авторучку, напускал на себя важный вид, а затем заявил, что по его мнению Произошёл несчастный случай, и он без колебаний подпишет вердикт о смерти в результате несчастного случая. После долгих рассуждений об опасности, которой подвергают себя несведущие люди, опрометчиво пытающиеся починить телевизоры или радиоприёмники, он встал, подошёл к Хилде и выразил ей своё соболезнование. Шариф Джефферсон Док Малер, Маклин и я последовали за Хильдой и вышли на площадь, залитую яркими лучами полуденного солнца. Если я смогу что-нибудь для вас сделать, миссис Дэлани, только на меканите об этом, сказал шериф. Я буду рад вам помочь. Хильда поблагодарила его и заверила, что всем займётся Маклин. Маклин сказал: что заедет к ней в голубую сойку завтра после полудня и введет ее в курс финансового положения. Затем он пожал руку Хильде и мне, и они, шериф, док и Маклин, ушли вместе. Я и Хильда остались вдвоем. Настроение мое было лучше некуда, все шло так, как я и предполагал. — Мы почти выиграли, — сказал я. Всё прошло даже лучше, чем я рассчитывал. Не могу ли я сделать для тебя что-нибудь? Этот телевизор, Терри. Ведь он так и не успел оплатить его. Я хочу, чтобы ты забрал его. Нет проблем, заверил я её. Я заеду за ним послезавтра. Что-нибудь ещё? Она покачала головой. Мистер Маклин займётся всеми моими делами. Мы не смотрели друг на друга. Я отдавал себе отчёт, что мы стоим на главной площади города, и прохожие рассматривают нас с повышенным интересом. Что ты планируешь делать дальше, Хельда? Не знаю. Всё зависит от того, что намереваешься делать ты. Ты скажешь мне об этом. Нам лучше воздержаться от встреч в течение месяца. Я думаю, тебе пока лучше пожить в отеле в Лос-Анджелесе. В конце месяца, когда я сверну все свои дела здесь, я перееду к тебе. Мы уедем в Нью-Йорк или ещё куда-нибудь и начнём всё сначала на новом месте. Там я открою магазин, когда ты устроишься в Лос-Анджелесе, напиши мне. Звонить слишком опасно. Итак, увидимся послезавтра. Да. Тогда и обговорим все детали. Я смотрел, как она шла к Бьюику, затем пересек улицу и забрался в кабину своего фургона. Я проклинал судьбу, что не могу немедленно присоединиться к Хильде, но я даже не мог проводить ее и с боязни вызвать нежелательные пересуды. Было жарко, и я полез в карман за платком. Мои пальцы нащупали конверты, которые передал мне Хенк Флетчер. Я ошалело посмотрел на них, так как совершенно забыл об этом. Хилда уже садилась в Бьюик, когда я подбежал к ней. "Я забыл передать тебе эти письма", запыхавшись, сказал я. "Они пришли ещё вчера". Она равнодушно взглянула на конверты и сунула их в сумочку. Спасибо. Её фиалковые глаза были совершенно лишены выражения. Это немного обеспокоило меня. Я проводил взглядом её машину. В конце концов, месяц это не такой уж и долгий срок, нужно только немного подождать, но зато потом начнётся совершенно новая жизнь.